Глава 11. Интермеццо 4. Ваша спецслужба пытались отравить бывшего шпиона и совершили покушение на журналиста. Что вы на это скажете? Эти люди, о которых вы говорите, они выжили? Да? Тогда это не мои спецслужбы. Кадри Лехта и Элизабет Зимета добрались до своей очередной цели сильным кружным путём. И внешность на части пути им очень мешала. Одна из Эстонии, и вторая девушка тоже из Прибалтики. Смешанных кровей. Отец латыш, а мать полячка. Одна выше другой на голову, но обе длинноволосые блондинки. Среди мексиканок блондинок не слишком много, и из-за чего пришлось ещё в СССР перекраситься. Более того, пришлось и подстричься. Любимую причёску мексиканских модниц можно назвать красивым русским понятием под горшок. Вот так их и постригли. Плюс к этому, цвет кожи. Как не загорай, а именно этим они занимались в закрытом санатории КГБ в Крыму. В мулатак прибал так превратить сложно. Загорали не только на солнце, но и под специальными лампами. Всё равно заметно, что это загар, а не естественный цвет кожи. Потому им уже в Мексике выдали несколько тюбиков тонального крема. Вот он, шоколадный загара как бы меняет на серо-коричневость. Нет, любая мексиканка их раскусит легко, тем более и акцент остался. Только они ведь будут работать не в Мексике, а в США. На Кубу они летели обычным рейсовым самолётом. Две пересадки, придирчивое рассматривание паспортов. Да уж смешно. Они там в Канаде что думают? Можно найти советских шпионов, вылетевших из СССР по поддельным паспортам? Как во время Второй мировой немецкие шпионы попадались по скрепке из нержавейки, так советские шпионские шпионки из СССР с советскими паспортами на бумаге без водяных знаков. Смешно. А этот очкастый фрукт на таможне посмотрел паспорта на свет. На что надеялся? На куби в их группу вошли ещё одна девушка и один немолодой мужчина. Оба белые. Это понятно. В США быть негром непросто. Уча мест, куда они пустят, а в их положении свободы передвижения главное. Кубинцы в совершенстве владели американским английским, и им даже специально портили произношение. Они, мексиканки, знают английский на тройку по школьной программе. Кубинцы их и мексиканскими паспортами снабдили и предупредили, что паспорта настоящие, и мандражировать на таможне не надо. Ведь дети мол себя девушки, естественно, вы должны бояться, что вас могут не пустить, а не того, что у вас проблема с документами. С Кубы до Мексики добирались на катере. Выплыли вечером из небольшого городка, даже скорее деревушки Ла-Эсперанса на западе Кубы. Из каменных зданий только собор, да несколько домов на центральной площади. Остальные постройки можно назвать лачугами. Зато везде пальмы, Запах копчёной и жареной рыбы. Стоит произнести эсперанса, и слюнки текут. Рано утром и ещё в сумерках катер ткнулся носом в причал уже на побережье Мексики, где-то недалеко от города Канкун. Это курорт. Там полно американцев. Их высадили на огромной косе. С этой стороны причалы и дома, а с противоположной красивые пляжи с белым песком. Встретивший их товарищ проводил трёх девушек и мужчину в небольшой отель, где они зарегистрировались. 2 дня купались, загорали и искали спутников для возвращения в США. Нашли. Трое молодых людей, скорее даже мальчиков, окончили колледж по нашему институту, и родители расщедрились на билет до Канкуна и оплату отеля. Не богатее, обычные люди. У родителей одного автомастерская. У второго крохотный магазинчик, у третьего отец полицейский. Все с севера США, из Бостона. Первым делом все трое полезли под юбку, хотя они и были в купальниках. Но девушки указали на мужчину. Он тренер их сборной по фехтованию и сейчас нанижет мучачас на шпагу. Юнцы отстали, но согласились лететь в Бостон вместе. Самолёт завтра Ну, главное не мандражировать. Событие двадцать седьмое. Молодые выбирают имя своему первенцу. Добрыня, Ярополк, Святогор, Остислав, Ротибор. Дед слушал, слушал и говорит: "А что, а русь снова в опасности?" Жиреновский распаясался. Пётр даже вынужден был обратиться лично к Щёлокову, чтобы вытащить того из следственного изолятора. Честно говоря, не очень хотелось. Вообще ведь потом не остановить будет. Вот только сам виноват. Ну, а раз виноват, любопытство. Любопытство загубило кошку. Решил посмотреть на будущего лидера ЛДПР в молодости. Интересно же. Тем более, что всё равно нужно ехать в Ростов. В Ростовской области несколько крупных семеноводческих станций. Всего около 30. Ну вот крупных пять. и все возле города. Сначала объехал зерновые станции, можно сказать, что люди его услышали. От собственных перспективных сортов не отказались, но больше половины участков засеяны озимами пшеницы и рожью. Чем черт не шутит, а вось и переживем жаркое лето 1972-го. Не придется десятки миллионов тонн закупать в США и Канаде. Особняком в списке стояла Брючекудская овощная селекционно-опытная станция. Она это станция выращивала семена овощей. Вот было бы смешно, если бы овощная станция выращивала семена плодовых деревьев. Директор провёл по полям, показывал новые сорта томатов и капусты, а Петра не отпускало чувство, что всё это не настоящее. Играют дети в песочнице. Дома устроят Дворцы! Есть ведь разница между этими дворцами и Петергофом. Вот и здесь. Товарищи играли в песочнице. Ну-ка, колитесь, в чем беда? Подбодрил он лохматого товарища, что в этой песочнице директора изображал. Главная беда в нашей сфере связана с организацией сорт «Семь овощ». Объясню как можно проще. Должна быть стройная система. Селекция должна идти рука об руку с производством семян. Ведь мало вывести сорт. Семена надо подготовить к посеву. Прежде всего, размножить, доработать, откалибровать, очистить от сора. Сейчас селекции занимаются в ней на опытных станциях вроде нашей. А потом элитные семена для размножения нужно передавать в специальные семеноводческие хозяйства, оттуда обычным колхозам и совхозам. И вот на этом этапе заковыка. Людей нет. Вечный некомплект в штате. Есть несколько энтузиастов, а остальные случайные люди, да ещё и пьющие или лодыри. А кого заманишь? Что у нас есть? Шесть научных сотрудников. Каковы зарплаты? Старший научный сотрудник, автор четырёх сортов лука, получает 117 руб. Сотрудники со стажем в 5-10 лет 102. А ведь в городе зарплаты и по 200, и по 250 руб. бывает. Как народ удержать? И квартиры там с тёплыми туалетами. Ну дочор да с ним, с столетиями. Рост квартиры. Нам бы хоть один дом рядом со станцией, а то люди на переполненной электричке по 2 часа на работу добираются. Ещё в области есть проблема, накладывающая отпечаток на рост растений. Для местной воды характерна повышенная концентрация растворимых солей. В Ростовской области нет пресных водных источников, так как здесь раньше было дно моря. Приходится вносить в почву специальный мелиорант во-в виде гипса. Так не достать его. Можно в этом, впрочем, и плюсику видеть. Наши сорта устойчивы к засолению, так как буквально с пеленок растения получают в соленую воду в избытке. Дум, гипс и деньги. И будете выращивать больше и лучше, — наклонил голову на бык Петр. Будем, конечно. Нет, товарищ министр, так нельзя вопрос ставить. Нужно оборудование. Чтобы семена подготовить к посадке, нужно оборудование. А его даже и не производят в стране. Сейчас наш единственный инструмент тяпка. Поговорили ещё осадок неприятный. Так разгромили лженаучных генетиков, так всё в разгромленном состоянии и пребывает. Нужно хоть ездить напроситься в гости на такую станцию, скажем, во Францию, хоть посмотреть, как должно быть, узнать, какое должно быть оборудование. Сиита всякие, да центрифуги. Потом наладить их выпуск в СССР. Не космический же корабль. Вот после Семеноводческой станции Пётр и заглянул на Ростсельмаш. Жириновский вместе с тремя другими лидерами движения за качество выпускаемой продукции уже к этому времени успели перебазироваться из Стаганрога в Ростов-на-Дону. Помог Владимиру Вольфоевичу перебраться и устроиться на завод сам министр тракторный Сеницын Иван Флегонтович. Поверил в действенность метода, и его дело Если нужен стимул в виде палки, пусть будет. Главное, чтобы качество советских комбайнов соответствовало слову качество. А колбаса у вас свежая? Нет, молодой человек, с душком. Любите такую? Вот и качество. Оно либо есть, либо его нет. Нужен жереновский из команды боксёров и самбистов. Самому не верится, но вот есть же. Решил познакомиться. Ведь сколько перлов потом выдаст. Не надо сворачиваться. Город самое поганое место. Не надо заставлять детей учить английский, пускай лучше изучают автомат Калашникова, и тогда скоро весь мир заговорит по-русски. Выдыхается машин со мной. Техника не выдерживает. Ауди Седан интеллекта. Я чисто говорю нормы русского языка. Есть и любимое. Откуда у меня майбах? А я понятно, из Германии. И сейчас такой: колерик, максималист и тормозов нет. А ещё страшный идеалист. Люди разные. Нигде не сказано, что надо делать во время исполнения гимна: стоять, лежать или ползти. Надо родину любить. Такое есть, и не надо переделывать. Надо приспособить. Сеницын нашёл применение. За 3 месяца преобразился Таганрогский завод. Ясно, что главный там не Владимир Вольфович, а дисциплина и деньги. Но, может, без него и не получилось бы? Так вот, Жириновский в Ростове распоясался. И трактора тут ни при чем. Причем Жан Жиро, француз, побывал на батле. Побывал и поснимал. И показал. Во Франции всех бетломанов принялись избивать. Даже Джо Досену досталось по физиономии. И не за то, что пел на улице песню из репертуара ансамбля «Битлз». «Нет!» Он просто не успел вовремя подстричься. Ну, французов в свои заморочки. Политбюро тоже фильм посмотрело и решили не показывать. Как это? В члена Политбюро, в члена ЦК и министра, да ещё и в первого космонавта кидаются помидорами. Пётр спорить не стал, да и его сильно никто и не спрашивал. Стал спорить Пельша. От него Пётр такого не ожидал, и Брежнев задумался. Вот тогда уже и спросил. Нет, не у Петра, у Фурцовой. А ты, Екатерина, что думаешь? Нужно такой фильм показывать людям? Там ведь всё в тебя всякой гадостью швыряется. Я думаю, что ни в коем случае нельзя. Это ведь какой подрыв авторитета нашей партии. А вот Юр ведь янующим говорит, что коммунист, который поёт, несмотря на расстрел, гимн Это лучшая агитация нашей партии. Да? Ты ведь пела. Я, Екатерина, ты можешь говорить понятно. И если вы Леонид Ильич считаете, что фильм нужно показать, то я тоже с вами согласна. А взгляд гордый стояла ведь под расстрелом. Ладно, иди уже. Не принял Брежнев решения. И тут недавно в беседе с месяцевым Николаем Николаевичем, председателем гостели радио СССР, снова зашёл у него разговор про Францию и побоище на улицах из-за этого фильма. Ни в коем случае показывать у нас такое нельзя. А почему? Мы победили. Геим спели на зло врагам. Ведь это подрыв престижа нашей партии. Брежнев поморщился и принял противоположное решение. не потому, что и правда поверил Пельше, а потому что Николай Николаевич, комсомолец Шелепинец на зло бабушке уши обморожу. Фильм урезали. Так-то больше 2 часов, но почти вырезали все песни Beatles и сильно сократили. Зато конец и побоище, последовавшее за ним, показали полностью. Сколько там соберёт зрителей самый бюджетный фильм СССР Пираты XX века. Что-то около 90 миллионов. Фильм французского режиссёра Жана Жиро побил ещё несуществующий рекорд. Больше 100. И ведь население пока ещё на двадцаточку меньше. У нас битлованов меньше, а били их больше. А у тебя, каналье, длинные волосы на тебе в пятачок. У тебя не пятачок? Ну, сейчас будет. На ещё. А Владимир Вольфович был в Ростове. Фильму посмотрел, проникся. Сходил в магазин и купил ножницы. Самые большие. Чего бить-то просто так? Подстригать надо. Двое держат за ноги, двое за руки. Владимир стилиста изображает. И доигрался. Уши и раньше, бывало, резали. Ну, не отрезали, а дернется воспитуемый и порежет ухо об острое лезвие. Тут же конкретно не повезло. И подлатому и жиреновскому опал ножницами в глаз. Надо отдать должное будущему лидеру ЛДПР. Молодец. Не сбежал и не стал скрываться. Всей толпой остановили машину и доставили раненого в больницу. Сутки просидел Вольфович в приёмном покое. Оттуда его и забрали в КПЗ. Битлак гляделки не решился. Но видеть стал гораздо хуже. Процентов 20 на раненном глазу осталось. Жиреновского решили судить по статье за хулиганство и причинение телесных повреждений средней тяжести. Пётр как раз в Ростов приехал, хотел встретиться, а тут воно что? Пришлось звонить Чолыкову, так как местное начальство ни с того, ни с сего упёрлось. Потом уже оказалось, что и не просто так. Битлак, ну надо же. По совместительству оказался сыном заместителя начальника областного управления охраны общественного порядка. Золотая молодежь. Или косит под золотую. Шутка. Папа после звонка министра заявление забрал и получил орден. А Жириновский — выговор в институте. Петр же урок. Уже началось гниение. Уже есть сынки. Не с засухой 1972 года надо бороться. а с наследниками они страну продадут за звание «Лучший немец года».